«О ком вы говорите?» – спросил Джек. «О зомби?» «Я думал о персе и гниющих парусах. Э, скажем так, о дезертирах». «Эдвард, ты уверен, что этим вечером хочешь остаться здесь один?» – спросил Ларман. «Потому что, по моему разумению, это идея не идея ни самых лучших. Особенно, если компания сейчас составит все эти рисунки». Он вздохнул. «Ты сумел напугать Уайермана по полной программе?» Мы сидели в флоридской комнате, наблюдая, как солнце начинает долгий, пологий спуск к горизонту.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 В унитаринской вселенной... <coughs> Вселенской церкви воспри. В десять утра. Далее кремация, вывод Векслер. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. У Джека перекосило лицо. И это без меня. Вайерман кивнул. Смерть ужасна, сынок. Помнишь, как мы пели в детстве? Червь заползает, червь выползает. Гной вытек, вытекает, как мыльная пена. Класс, вставил я. Это точно. согласился Вайерман. Взял крекер, пристально его осмотрел. Потом так сильно бросил на поднос, что крекер, отскочив, упал на пол. Безумное какое-то, вся эта история. Джек поднял крекер, уже собираясь съесть. Потом все-таки отложил в сторону. Возможно, решил, что есть крекеры, поднятые спала в флоридской комнате в нарушении другого мужского закона. Возможно, так оно и было. Мужских законов хватало. Когда этим вечером будешь возвращаться из похоронного бюро,